— А может быть, и не сон, — сказал он себе. — Может быть, вот протяну сейчас руку и дотронусь до этой самой Марии. Может быть, ты просто боишься, — сказал он себе. А вдруг окажется, что этого не было, и это неправда, как все твои сны про киноактрисы или про то, как твои прежние любовницы возвращаются и спят с тобой в этом самом спальном мешке на голых досках, на сене на земле, во всех сараях, конюшнях, скотных дворах и фермах, коралос и Картихос в грузовиках, в гаражах, в лесах и во всех горных ущельях Испании. Все они приходили к нему, когда он спал в этом мешке, и все они были с ним гораздо нежнее, чем когда-то на самом деле. Может быть, и тут тоже так. Может быть, ты боишься дотронуться до нее, боишься проверить. Вдруг дотронешься, а это ты только выдумал и видел во сне. Он шагнул к девушке и положил руку на ее плечо. Сквозь потертую ткань его пальцы ощутили гладкость кожи. Девушка взглянула на него и улыбнулась. Ола, Мария, сказал он. Ола, Инглес!» — ответила она, и он видел ее золотисто-смуглое лицо, и коричневато-серые глаза, и улыбающиеся полные губы, и короткие, выгоревшие на солнце волосы. И она чуть откинула голову и с улыбкой посмотрела ему в глаза. Это все-таки была! Правда. Они уже подходили к лагерю Эль-Сордо. Сосны впереди поредели, и за ними показалась круглая выемка в склоне горы, похожая на поставленную боком миску. «Тут в известняке, наверное, кругом полно пещер», — подумал он. «Вон две прямо на пути. Их почти не видно за мелким сосняком, разросшимся по склону. Хорошее место для лагеря, не хуже, чем у Пабло, а то и лучше. Расскажи, как убили твоих родных». — говорила Пилар Хуакину. Нечего рассказывать, женщина, — отвечал Хоакин. Они все были левые, как и многие другие в алья лиде Когда фашисты устроили чистку в городе, они сперва расстреляли отца. Он голосовал за социалистов. Потом они расстреляли мать. Она тоже голосовала за социалистов. Это ей первый раз в жизни пришлось голосовать. Потом расстреляли мужа одной из сестер. Он состоял в профсоюзе вагоновожатых он не мог бы работать на трамвае, если бы не был членом профсоюза. Но политикой он не занимался, я его хорошо знал. Это был человек не очень порядочный, даже товарищ неважный. Потом муж другой сестры, тоже трамвайщик, ушел в горы, как и я. Они думали, что сестра знает, где он, но она не знала. Тогда они ее расстреляли за то, что она не сказала им, где он. Вот звери, сказала Пилар. Но где же Эльсорду, я его не вижу. «Он здесь, наверное, в пещере», — ответил Хоакин, потом остановился, упер ружье прикладом в землю и сказал, «Слушай, Пилар, и ты, Мария, простите, если я причинил вам боль рассказом про своих близких. Я знаю теперь у всех много гори, лучше не говорить об этом». «Надо говорить», — сказала Пилар, — «зачем же мы живем на свете, если не для того, чтобы помогать друг другу? Да и невелика помощь Слушайте, и молчать». Но Марии это может быть тяжело, у нее довольно своих несчастий. «Кева», — сказала Мария, — «у меня их такая куча, что твои много не прибавят. Мне тебя очень жаль, Хуакин, и я надеюсь, что с твоей другой сестрой ничего не случится». «Сейчас она жива», — сказал Хуакин. «Она в тюрьме, но как будто ее там не очень мучают». «Есть у тебя еще родные?» — спросил Роберт Джордан. «Нет», — сказал юноша, — «больше никого». Только зять, который ушел в горы, но я думаю, что его тоже нет в живых. — А может быть, он жив, — сказала Мария. — Может быть, он с каким-нибудь отрядом в другом месте. — Я считаю, что он умер, — сказал Хуакин. Он всегда был не слишком выносливый, и работал он трамвайным кондуктором, а это плохая подготовка для жизни в горах. Едва ли он мог выдержать год, да и грудь у него слабая. — А все-таки, может быть, он жив, — Мария положила ему руку на плечо. «Кто знает, все может быть», — сказал Хуакин. Мария вдруг потянулась к нему, обняла его за шею и поцеловала. Хуакин отвернул лицо в сторону, потому что он плакал.